И надо каждый день начинать так, будто он последний. А ложа спать, с ликованием ощущать, что впереди целая жизнь, да еще и непочатая. Писатели отличают одно странное свойство. Способность отчетливо помнить то, что с ним никогда не случалось. Это не память разума, а память всех чувств, свойственных человеку. И когда... Разворошишь ее, видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь, как наяву. И коли случается такое, разговариваешь с героями, как с реальными людьми, болеешь их болями и смеешься их шуткам. И если ты искренне болеешь и от души смеешься, читатель тоже будет болеть и смеяться. Он заплачет там, где плакал ты, вознегодуют твоим гневом и засияет твоей радостью, если ты был искренен только так. Искренность писателя — есть его единственный пропуск в читательскую душу. Разовый, разумеется. И всякий раз его приходится выписывать заново, каждой новой строчкой. А еще мне представляется, что писатель — творец. Он создает мир, который не существовал ранее, и населяет его людьми, рожденными не женщиной, а им самим. Он управляет событиями в этом созданном им мире. Он вяжет из событий историю. Он заставляет солнце светить, когда он этого хочет, и присылает дожди и ненастья по собственной воле. У него огромная божественная власть в мирах, созданных им из собственной бессонницы. И значит, он должен быть справедлив, как высший судья. А справедливость, Это победа добра. И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо, и сражаюсь за нее на всех доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе все бессмысленно. И я верю, что оно восторжествует, потому что мои мечты всегда сбывались. Правда, одна мечта так и осталась несбыточной. Я всю жизнь мечтал передохнуть. Долго-долго, с мая по октябрь, бродить по селам и рекам, встречаться с людьми, собирать грибы, ловить рыбу, с уютной думой глядеть в ночной костер и просыпаться от капель росы. А вместо этого я все бегу и бегу, неизвестно куда. Бегу, задыхаясь и падая, и все никак не могу добежать. Ах, как быстро летят мои кони! Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества книги. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.